Эпизод 28. За кадром Когда тяжелая дверь камеры открылась, первой ее мыслью было, неужели пора? Мейлин сделала неуверенный шаг наружу, ноги подкашивались от голода. Ни вчера, ни сегодня еды не давали. Только воду, да и та отдавала тухлятиной. Пошевеливайся, давай! буркнул охранник, отворачивая от нее лицо. Коридор темницы был освещен плохо, но по сравнению с кромешной тьмой в клетке тут казалось светлее. И сразу стал виден огромный лиловый фингал, налившийся на лице мужчины. «Пошевеливайся!» прикрикнул на нее стражник, больно толкая в спину. Едва удержав равновесие, Майлина опустила глаза в пол и пошла вперед. Вот только повели ее почему-то не в сторону бюро наказаний. «Та самая служанка!» — хмуро уточнил еще один стражник. Мейлина опасалась поднять голову, не желая получить новый тычок. Но что у стражи рука перевязана, не могла не заметить. «Гочен, проводи ее!» Я, умань, давай уж ты сам!» Мэйлин невольно повернулась в сторону говорившего. Тот стоял у стены и опирался на копье. Что у тебя с ногой? Спросил ее конвоир того, которого назвал Гоченом. Гочен попытался отступить, но припал на правую ногу и болезненно скривился. Он показался ей знакомым. А это не тот, что меня в живот пнул, попыталась вспомнить служанка. Случайно повредил. Ночью проснулся, наступил но на что-то. Вздохнул Гочен. Проснулся он. Я видел, что уже вторую ночь просто не сушить вывешиваешь. Заржал стражник, но под хмурым взглядом товарища умолк. У самого-то с рукой что? Ядовито спросил Гочен. Яуман недовольно засопел, скривился, но отвечать не стал. Ладно, сам отведу. Процедил он и со всей силы толкнул Мейлин вперед. Чего встала? Тебя ждут уже. Пошла. Ее вывели на улицу и толкнули в сторону дворцовых ворот. Мы идем не в бюро наказаний. робко спросила Мейлин. Меня казнят на площади. Тебе разрешали задавать вопросы. Страж замахнулся на нее здоровой рукой. Мейлин сжалась, зажмурилась, ожидая удара. Но его не последовало. Она осторожно открыла глаза и увидела гаушена, перехватившего запястье стражника. Слугавый луна неумолимо изменился за те дни, что Мейлин его не видела. Он был все таким же худым, но теперь выглядел гораздо увереннее, расправил плечи, надел хорошую одежду, даже выражение лица изменилось, стало тверже. Вот только шапочка на голове осталась все такой же дурацкой, и из-под нее смешно-то волосы. «Тебе сломать вторую руку?» — ласково поинтересовался гаушен «Да как ты смеешь?» — стражник попытался вырваться из схватки, но Гоушен сжал запястье стражника еще сильнее, так что тот скривился от боли. «Смею! Я личный слуга генерала Вэ! И меня он ценит гораздо выше, чем всякий сброд, который не способен выполнить простейший приказ — привести девицу в указанное место. «Генерала Вэя? Он про Вэйлуна?» — недоумевала Мейлин. Гаушен медленно отпустил Яо Маня, тот сразу же отступил, потирая руку и бросая злобные взгляды. «Пошли», — сказал Гаушен, обращаясь к Мейлин. Теперь его голос звучал мягче. Ей ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Они остановились перед высоким белым шатром. Гаушин кивнул на вход, мол, иди внутрь. Только когда ноги утонули в теплом мягком ковре, Мэйлин вспомнила, что в камеру ее втащили басой. Шатёр был освещен мягким светом лампад. В центре стоял длинный стол на котором теснились блюда с мясом, лепешками, рисом и фруктами. Живот тут же свело голодной судорогой, а рот наполнился слюной. Гаушен зашел за ней и опустил полок. «Почему ты привел меня сюда? Где моя госпожа? С ней все в порядке?» — Затораторила девушка, повернувшись к нему. «Пожалуйста, скажи мне...» Но Гаушен вдруг округлил глаза, приложил палец к губам и кивнул в сторону. Проследив в направлении его взгляда, Мэйлин увидела человеческую тень с той стороны шатра. За ними следят, подслушивают, но зачем? — Как ты смеешь о чем-то меня спрашивать? — вдруг рявкнул Гаушен, а сам при этом сложил руки в молитвенном жесте и состроил умилительное лицо, словно просил прощения. — Не задавай вопросов, женщина! «Мне тебя подарили, я буду делать с тобой все, что захочу!» Он покрутил рукой в воздухе, словно говорил «Давай же!» А потом изобразил, как будто ему стало плохо. «Он хочет, чтобы я ему подыграла?» «О нет, как же так?» — вскрикнула Мэйлин, стараясь вложить в голос как можно больше отчаяния и страха. «Прошу, пощадите меня!» Гаушен перенес руку к животу, и она попыталась понять, что же он показывает. «Меня тошнит?» Гаушен затряс головой и обхватил свою шею руками. «Меня душит?» Гаушен вытаращился на нее. «Что ты несешь, презренная?» Нарочито грубым голосом спросил он. «Простите, господин, от страха перед вами, должно быть, повредился разум». Гаушен сделал вид, что думает, затем подошел к столу и, взяв что-то, бросил Мэйлин, словно подачку. Сам же, пройдя мимо нее, незаметно сунул ей в руку кусок мяса. Мейлин сделала вид, что подняла его с пола и жадно вцепилась зубами, чувствуя, как голодные судороги наконец отпускают желудок. Ешь, ешь, хмыкнул Гаушен. Тебя сегодня ждет длинная ночь. Девушка краем глаза заметила, как тень за шатром двинулась и исчезла. Гаушен подошел ближе и присел рядом с ней. «Прости». Теперь его голос был совсем другим. «Хозяин сказал, что казнь отменили, с условием, что все будут думать, что я над тобой издеваюсь». Он вжал голову в плечи, словно боялся, что Мэйлин отвесит ему подзатыльник. «А ее высочество? Как она?» Это ее интересовало в первую очередь. Гаушен вздохнул и посмотрел на Мейлин с сожалением. Ее высочество обвинили в отравлении императора и заточили в темницу. Что? Мейлин ахнула, и Гаушен тут же зажал ей рот ладонью и, вытянув шею, стал озираться. Тише, за нами все еще следят, шепнул он. Не переживай. «Мой господин не допустит, чтобы с твоей принцессой что-то случилось. Ой, прости!» Он резко отдернул ладонь, поняв, что без спроса трогал девушку. А затем вдруг смущенно улыбнулся. «Неделю теперь эту руку мыть не буду!» майлин не слишком доверяла Вайлуну, а странному Гоушену и подавно. Но, похоже, сейчас эти двое были единственными, кто мог хоть как-то помочь принцессе Люлуань и ей самой. «У тебя все руки в синяках!» — помрачнел Гоушен, указывая на ее запястье. Когда стражники тащили Мэйлин в темницу, они особенно не церемонились. «У меня с собой заживляющая мазь есть. Хочешь, я помажу?» И он вытащил из кармана бутылек. Мейлин осторожно взяла лекарство дрожащими пальцами. Благодарность смешалась с опаской, и она не нашла ничего лучше, чем сказать прямо. Я знаю, что тебя не было в списках дворцовых слуг. Ты проник во дворец незаконно. Она открыла мазь и осторожно начала наносить на синяки. Можно я помогу? Гаушен снова ей улыбнулся, и на левой щеке у него появилась ямочка. Странно, раньше она ее не замечала. Но еще более странно было принимать чужую заботу. Она не привыкла к такому, особенно от человека, которого едва знала. «От мужчины!» По коже ползли мурашки, а сердце то и дело пропускало удары. «Что же это с ней?» С той стороны от шатра снова мелькнула чья-то тень. «Но что, готова устроить спектакль?» — хихикнул Гоушен. «Если это поможет спасти ее госпожу, то Мэйлин готова устроить тысячу спектаклей». «Что нужно делать?» «О, нужны крики, стоны и удары! Много ударов!» — с коварным видом произнес он. Почти всю ночь со стороны шатра раздавались истошные женские вопли, глухие удары и снова вопли. Весь императорский дворец содрогался, представляя себе творившиеся с несчастной жертвой ужасы. А Майлин вся вспотела, пока кричала, Прерываясь только ради того, чтобы попить или что-нибудь съесть. Раз за разом она, крича на туге, била ту палкой, ту плетью, то просто брала в руки стул и обрушивала его на тахту. Может быть, ты сам уже? спросила она, когда окончательно выбилась из сил. Вначале этот полоумный предложил ей бить его, но она наотрез отказалась. А если она этого малохольного пришибет? Как потом ей объясняться? Разве пристало мужчине замахиваться палкой в присутствии женщины? Замотал головой нахал. И потом ты такая красивая, когда растрепанная, настоящая демоница. Да я сейчас тебе! Разозлилась Мейлин, поднимая на него зажатую в руках плеть. Что она там говорила о том, что не будет его бить? До этого наглеца просто невозможно выносить. Гаушен быстро поднял руки, как будто сдаваясь, и рассмеялся. «Ладно, ладно, не кипятись. Это ведь комплимент. Но если хочешь, то можешь меня побить, если тебе станет легче». Вздохнув, девушка опустила руку, плеть выпала из ослабевших пальцев. Тяжело дыша, она села на край тахты, утерла пот со лба, посмотрела на свои руки, покрытые синяками и мелкими ссадинами. Благодаря лекарству они больше не болели. Но кто смажет руки принцессе Люлуань? Не станет, прошептала она, сжимая кулаки и стараясь подавить слезы. Сейчас не время быть слабой. Гаушен посмотрел на нее с пониманием. Ты очень переживаешь за нее, да? Спросил он тихо. Майлин кивнула, боясь, что если начнет говорить, то голос ее будет дрожать. «А что если...» Мужчина вдруг хитро посмотрел на нее и снова улыбнулся так, что появилась ямочка. «А что если я помогу тебе с ней увидеться?»